«Ой, батюшки, дорогие товарищи, сами подумайте, что со мной сделалось, как я это услышал, Ну, думаю, конец. В глазах у меня помутилось, чувствую, падаю, ноги подгибаются. А злодей опять не будь дурак, на нос обеих один глаз скосил, прищурился и криво так во весь рот оскалился, шалиш, мол, не проведешь». Видит, что не жалко и меня, стала не родня, а чужая кровь, и хватит Петеньку на руку, а другой за кольцо открывает лаз, свети, говорит, и ну с Петенькой по лесенке под землю». И вот, я думаю, тетя Марфуша уже тогда спятивша была, ничего не понимала, тогда уже была в повреждении ума. Только он, злодей, с Петенькой под выступ пола ушел, она творила, то есть эту крышку лазан назад в раму, хлоп, и на замок и тяжеленный сундук чище надвигает на люк, и мне кивает по себе, мол, не могу, тяжело, Надвинулась и сама на сундук, сидит дура, радуется». Только она на сундук села, изнутри ей разбойник голос подает, и снизу в пол «стук-стук!» «Дескать, лучше выпусти добром, а то сейчас буду я твоего Петеньку кончать!» Слов-то сквозь толстые доски не слышно, да в словах ли толк? Он голосищем хуже лесного зверя ревел, страх наводил. «Да, кричит, сейчас твоему Петеньке будет конец!» А она ничего не понимает. Сидит, смеется, мне подмигивает. Милимо у Емеле твоя неделя, а я на сундуке и ключи у меня в кулаке. Я, тетю марфушей, и так и всякого уши ору, с сундука валю, хочу спихнуть, надо подпол открыть, Петеньку выручить. Да куда мне? Нечто я с ней слажу. Но ну, стучит он в пол, стучит, время-то идет, а она с сундука глазами вертит, не слушает. По прошествии время. Ой, батюшки, батюшки, всего-то я в жизни навидалась, натерпелась, такой страсти не забуду, век буду жить, век буду слышать. Петенькин голосок жалостный. Закричал, застонал из-под земли Петенька, ангельская душенька. Загрыз ведь его насмерть смерть окаянный. Ну, что мне, что мне теперь делать, думаю? Что мне делать со старухой полоумной и разбойником этим душегубом? А время-то идет. Только я это подумала. Слышь, под окном удалой заржал, не распряженный, ведь он все время стоял. Да, заржал удалой, словно хочет сказать: давай, Танюша, скорее к добрым людям поскачем, помощь позовем. А я гляжу дело к рассвету. Будь вот, по-твоему, думаю, спасибо, удалой, надоумил, твоя правда, давай слетаем. И только я это подумала, чу, слышу, словно мне опять кто из лесу. Погоди, не торопись, Танюша, мы это дело по-другому обернем. И опять и в лесу не одна. Словно бы петух по родному пропел. Знакомый паровоз снизу меня свистком аукнул. Я этот паровоз по свистку знала. Он в Нагорной всегда под парами стоял. Толкачом назывался. Товарные на подъеме подпихивать. А этот смешной шел. Каждую ночь он в это время мимо проходил. Слышу я, стало быть, снизу меня знакомый паровоз зовет. Слышу, а у самое сердце прыгает. Неужели, думаю, и я вместе с тетей Марфушине в своем уме, что со мной всякая живая тварь, всякая машина бессловесная, ясным русским языком говорит. Ну так где тут думать? Поезд-то уж близко, думать некогда. Схватила я фонарь, не больно-то ведь, как разведнила. И как угорелые на рельсы, на самую середку, стою промеж рельс, фонарем размахиваю зад и вперед. Ну, что тут говорить? Остановила я поезд? Спасибо он из-за ветра тихо, тихо, ну просто сказать, тихим шагом шел. Остановила я поезд. Машинист, знакомый из будки в окошко, высунулся, спрашивает, э, не слышно, что спрашивает ветер. Я машинисту кричу, нападение на железнодорожный пост, смертоубийство и ограбление, разбойник в доме. Заступить. товарищ дяденька, требуется спешная помощь. А пока я это говорю, из теплушек красноармейцы на полотно один за другим. Воинский был поезд. Да, красноармейцы на полотно. Говорят, в чем дело? Удивляются, что за притчи поезд в лесу на крутом подъеме ночью остановились, Стоит. Узнали они про все, вытащили разбойника из погреба. Он по той тоненьким голоском пищит, смелуйтесь, говорит, люди добрые, не губите, больше не буду. Вытащили его на шпалы, руки ноги к рельсам привязали и по живому поезд провели самосуд. Уж я в дом за одежью не ворочалась, так было страшно, попросилась, возьмите меня, дяденьки, на поезд. Взяли они меня на поезд, увезли. Я потом, не соврать... Пол земли чужой нашей объездила с беспризорными, где только не была. Вот раздолье, вот счастье узнала я после горя моего детского. Ну, правда, и беды всякой много, и греха. Но ведь это все потом было. Это я в другой раз расскажу. А тогда с поезда служащий железнодорожный в сторожку сошел, казенное имущество принять и об тете Марфуши сделать распоряжение ее жизнь устроить. Говорят, она потом в сумасшедшем доме в безумии померла,